Людей тогда на острове было меньше, чем сейчас. Голодные сезоны шли один за другим. Еды не хватало, женщины меньше рожали, а те, кто рожал, нередко умирали. Младенцы гибли от голода. «А в чем причина?» — серьезно спросил Хирая. Отсутствие еды всегда очень волновало его. Он не чувствовал себя спокойно, если в его набедренном мешочке не было хотя бы одного ореха. Не умели ловить плохие гарпуны, порванные сети, рыба ушла. «И то, и другое, и третье, малыш Хирая», — усмехнулся Каэта. «Это было так давно, что не было у нас еще железа, а мы привязывали к гарпунам острые камни». Айки уже несколько раз слышал историю о том, как на острове нашли железо. Ему очень нравилась эта история, и он обычно просил ее повторить. но на этот раз постеснялся. Когда-то давным-давно, действительно, все резали, пилили и кололи острыми камнями. Камни быстро тупились, а если их делали слишком острыми и тонкими, то ломались. Если неправильно и слабо бросить гарпун, то он не вонзался, а лишь шлепал по спине рыбы, и та уходила под воду. Каменные иглы проделывали в одежде большие дыры, каменные топоры справлялись не со всеми деревьями. Железо нашли случайно. Мальчишка, который позже станет отцом Гату, нырял далеко-далеко от острова, думая встретиться с рыбьим вождем. Рыбий вождь — сын человека и рыбы. Он живет долго-долго, еще с той поры, когда солнце и луна не поссорились и были все вместе на одном небе. Никто не знает, как он выглядит на самом деле. Кто-то говорит, что это человек с рыбьим хвостом, кто-то, что наоборот, рыбы с человеческими ногами, а кто-то... что он как огромная змея с плавниками, ногами, руками и чешуей. Может быть, правда, рыбий каждой встрече меняет облик, но тогда как узнать, что это именно он? Наверное, примерно так же думал и отец Гату, когда прыгал с лодки. Это было далеко-далеко от острова. Солнцу нужно было подняться или опуститься на полторы ладони, пока мужчины добирались до того места. Отец Гату был хорошим ныряльщиком, мог долго-долго... Дольше всех остальных на острове оставаться под водой, поэтому он внимательно вглядывался в мутные очертания в океане. Он привязал лодку длинной веревкой к руке, так он мог не бояться сильных подводных течений. Ни один мальчишка-дурачок так погиб в океане, унесенный от лодки, затерявшийся в бескрайних водах, не догадавшийся связать себя с лодкой. Отец Гату уже нарял весь день, устал и совершенно выбился из сил, Он не встретил никакого рыбьего вождя, только несколько странных рыбин. Три из них, завидев его, бросились прочь. Одна, наоборот, попыталась напасть, и ему пришлось поспешно карабкаться в лодку. На что-то подобное он и ожидал. Во время последнего нырка он завидел вдалеке необычные кораллы. Мать отца Гато любила кораллы, и мальчик решил сломать для нее несколько веточек. А если хватит сил, то и выкорчевать весь. Он подплыл поближе, проверил, крепко ли держится веревка, набрал побольше воздуха в грудь и нырнул. Это действительно был странный коралл. Обычно они красные, розовые и белые, с мелкими цветными прожилками. Но этот был похож на огромную шипастую змею, затаившуюся в глубине. Тиние, зеленые, черные, красные пятна покрывали его необычными узорами разных форм и размеров. Отец Гату завис перед ними в воде. не в силах сломать, уничтожить такую красоту. И он решил принести его матери весь. Да, для этого надо было больше времени провести под водой, но мальчик был опытным ныряльщиком, и у него наготове был рыбий пузырь. Отец Гату когда-то сам достал его из большой рыбы Варри, обскоблил и высушил на солнце, натерев маслом так, чтобы пузырь стал тонким и мягким. Теперь им нужно было только резко махнуть и быстро завязать рыбьими кишками. а потом взять его с собой в воду. Да, пузырь был очень легкий и тянул мальчика вверх, поэтому для того, чтобы достигнуть дна, нужно было прилагать больше усилий. Но когда заканчивался воздух в груди, можно было глотнуть еще немного из пузыря, не поднимаясь. Так он и поступил. Привязал пузырь к груди, взял в руки каменный нож и спустился. Коралл был очень крепкий, поэтому кромка ножа тут же раскрошилась. Отец Гату не растерялся, глотнул воздуха и стал отбивать коралл тупой частью ножа. Ему даже пришлось подняться один раз на поверхность и снова наполнить пузырь, прежде чем удалось сделать хотя бы щербинку. Отец Гату был очень умным и подумал, если коралл такой твердый, что нож против него не справляется, может быть я смогу отбить его другим кораллом? Он снова поднялся на поверхность, набрал побольше воздуха и стал искать в округе другой коралл. Еще пять раз поднимался он за воздухом, прежде чем увидел ту большую лодку. Она была больше всех больших лодок, которые он когда-либо видел. В этой лодке могло бы поместиться все племя вместе со своими хижинами. Она была сделана из дерева, как и их лодки, но другого, более твердого, более гладкого. А вместо того, чтобы удерживаться веревками и рыбьими кишками... это дерево соединялось полосками чего-то тонкого и очень твердого. И тут отец Гатт уткнул это что-то пальцем, и облачка крови окутали его, очень-очень острого. Он всплыл наверх и немного подумал. Посмотрел на небо, на котором солнце уже клонилось к воде, почесал в голове и поудобнее перехватил нож. Отковырять тонкое и твердое удалось не сразу, но вскоре оно поддалось Лопнула, как переспевший пальмовый лист, прямо по коричневой кромке. Отец Гату снова поднялся к лодке, на этот раз с добычей. Покрутил ее в руках, попробовал пальцем острый край. На этот раз он был осторожнее и не порезался. Потом взял запасную веревку и плотно-плотно обмотал один конец тонкого и твердого. И тот удобно лег в ладонь. Мальчику понадобилось лишь один раз подняться за воздухом, прежде чем коралл был отпилен. Огромная разлапистая ветка лежала уже в лодке, а отец Гато, все еще нахмурившись, разглядывал тонкое и твердое и о чем-то думал. В деревню он приплыл уже, когда на небе зажглись звезды. Отец отца Гато хотел было всыпать сыну как следует за слезы матери, но тот показал тонкое и твердое. А потом перерезал им веревку и распилил тонкий ствол дерева и быстро снял чешую с рыбы. И тогда отец Гату прижал мальчика к себе и сказал, что тот спас их племя. Место, где лежала большая-большая лодка, мужчины нашли на следующее утро, и очень быстро. Отец Гату безошибочно указал направление. И сам сидел на руле. Мужчины только качали головами, глядя, как он решительно поворачивает лодку, ведомые только ему понятными и знакомыми приметами. Хотя какие приметы в открытом океане? Наконец он указал рукой, и они увидели надутый воздухом рыбий пузырь, покачивающийся на волнах. Отец Гату привязал конец веревки от пузыря к большой-большой лодке, и теперь мужчины спускались, перебирая руками по ней, и поднимались на поверхность, восторженно жестикулируя. Тонкое и твердое перевозили на остров очень долго. Слишком уж тяжелое оно было, слишком уж сложно было его отковырять. Старый-старый рыбак, давно уже ослепший и без зубы, которого глубоким стариком помнил даже отец отца Гато, покрутил в пальцах один из кусков и, улыбнувшись, сказал, что это железо. Что из него делают не только лодки, но и другие вещи люди, которые живут за океаном. Никто не понял, о чем тут говорит. Ведь за океаном нет ничего, только вода, вода, бескрайняя вода. Но старик стал рассказывать дальше. И мужчины жадно слушали его истории о том, что можно сделать из железа и как поступить, чтобы оно стало горячим и мягким, удобным для того, чтобы придать ему нужную форму. К тому времени, как перевезли последний кусок железа, старый рыбак уже умер. Айке очень жалел, что не родился тогда. Как бы он расспрашивал старика о том, откуда шла эта большая-большая лодка, как бы теребил, пытаясь узнать, правда ли за океаном живут люди. И что там за океаном? И каков он, этот конец океана? Именно эта часть в рассказе о том, как на острове появилось железо, и нравилось Айке больше всего. С какой жадностью он слушал, как эту историю рассказывает кто-то другой. Ведь там могло появиться еще что-то из того, что поведал старый рыбак. Айке мечтал, что когда-нибудь к ним придут люди из-за океана, и он сможет сам расспросить их обо всем. Да, раньше он часто спрашивал об этих таинственных людях, но все, к кому он обращался, странно смотрели на него, пожимали плечами и говорили что-то вроде того, что ничего не знают. Только дед Каэта, потрепав его по голове, посадил к себе на колени и сказал. «Айки, айки, дурачок! Нет никаких людей за океаном! И быть не может! Там вода падает вниз, как около крабьего грота!» Тот рыбак, я помню его. Он был уже старым, когда я был мальчиком. Он просто выжил из ума. Он думал, что те люди с других островов, что приплывали к нам иногда, они из-за океана. Но там нет никого. Нет никого там, Айка. Только на островах живут люди. А что же тогда большая-большая лодка с железом? Откуда она? Дед к вздохнул и посмотрел вдаль. «А это, наверное, большая лодка Атау». «Атау? Того, кто добыл людям огонь?» «Да, Айке, именно так. Атау было тесно в маленьких лодочках, поэтому он всегда строил себе самую большую. А ты же видел, как плавится железо в сильном огне?» «Конечно, у Атау было много-много железа и много-много огня, и он смог сделать крепкую-крепкую лодку». Дед это гладил Айка по голове, а тот примирялся с тем, что его мечта о людях, что живут за океаном, оказывается большим обманом. «Но всё-таки», — робко спросил он, — «а вдруг там кто-то есть? Я буду ждать. Вдруг кто приплывёт?» «Нет!» — Каэта резко убрал руку с его головы и встал. «Нет! Там никого нет! Никто не приплывёт! Никого не надо ждать!» и ушел, оставив Айке одного. «Айке! Айке!» Громкий крик и толчок в плечо разбудили его. «Каэта, посмотри! Чаеныш дрыхнет!» Айке с трудом разлепил сонные глаза и чуть не вывихнул челюсть в сильном зевке. Дед это смотрел на него с шутливым укором. «А ведь когда-то тебе нравились мои истории, малыш-чайка. Ты, видимо, уже вырос из них». «Или наоборот, слишком мал, — хихикнула пога-пога сжимая и разжимая кулачок. Айке поморщился и потер болевшее плечо. Кажется, это она его стукнула. — Я просто вспомнил другую историю, — угрюмо сказал он, — про то, как добыли железо. — Да, я знаю ее, — улыбнулся Каэта. — Твоя любимая. — Хотя ты же заснул. Она разонравилась тебе? Айке молча помотал головой. ладно ладно кэтто привычным жестом потрепал его по голове бывает я продолжу не возражаешь аки снова помотал головой итак вышли они в океан продолжил к это айки если ты не слышал я рассказываю как четверо рыбаков мужчина его друг и два его сына старший и младший ушли на ловлю рыбы еды было мало в деревне поэтому нужно было обязательно вернуться с добычей, понял?» Айки кивнул с благодарностью за пояснение. «Они плыли уже почти весь день, но за все это время им встретился лишь малюсенький косяк рыб», рассказывал Каэта. «Они выловили его подчистую сетями, а этой рыбы еле-еле хватило бы им самим на пару дней. Младшему мальчику удалось еще поймать несколько крабов». Он умел это делать лучше всех на острове, но их съели тут же. Солнце уходило спать в воду, но они не могли повернуть назад, ведь племени нужна была еда. Зачем им возвращаться сейчас? Что они скажут родным и друзьям? Да и зачем им возвращаться, если все равно придется снова уходить в океан? И снова, и снова, и снова, пока не вернутся с уловом. «Опустилась ночь». Все легли спать, оставив на руле старшего юношу. А когда проснулись утром, то увидели, что он сладко дремлет. Не удержалась Пого-Пого. Даже девчонки знали, что уснуть на руле и оставить лодку плыть по воле волн — самое страшное, что может приключиться в океане. На воде не остается следов. Если ты забудешься, то уже никогда не вернешься домой. Детка это кивнул. «Да, именно так». Конечно, мужчины сказали не «ах», они называли юношу рыбьим дерьмом и прочими словами. Но что уже можно было поделать? Он уснул, они заблудились, лишние слова были ни к чему, нужно было выбираться оттуда. «Ах, если бы с ними был мой отец», — важно сказал Гато, — «он бы сразу указал верное направление, и уже к утру они бы оказались дома». «Но к утру бы они не поспели». Грустно ухмыльнулся Каэта. «Слишком уж далеко они заплыли. Ну да, ты прав. Если бы с ними был твой отец, эта история стала бы совсем другой. А может быть, я бы и не рассказывал её совсем. Ведь что интересного в том, что несколько глупых рыбаков потерялись в океане, а потом спаслись? Их бы спас мой отец!» Надувшись от гордости, заявил Гато. «Он был бы героем!» и вы бы рассказывали эту историю как историю о нём». «Эх ты, наивный!» — рассмеялся Каэта. «Неужели ты не знаешь, что истории рассказывают так, как надо, чтобы их рассказали? Очень часто правда — это только то, что нужно знать, а не то, что было на самом деле». Гатун нахмурился. «Ты что-то не то говоришь, дед Каэта. Правда, это правда». Ты сам рассказывал историю о лживой мышке-песчанке и правдивом крабе. Ты сам учил, что каждая сказанная ложь — это капля, которая падает в океан. И когда этих капель станет слишком много, океан выйдет на берег и затопит все острова, и все погибнут. — Да, — кивнул Каэта. — Но это же сказки для детей, Гато. Для детей. Чтобы они не врали. Так удобнее для нас, взрослых. — То есть взрослые? «Врут! Врут, Гато! Не все и не всегда, но, как правило, даже я вам сейчас вру!» «Этой истории, что ты рассказываешь, никогда не было?» — догадалась Пого-Пого. Каэта печально покачал головой и, не ответив на вопрос, продолжил. «Да, если бы с ними в лодке был отец Гато, всё было бы по-другому, но его не было. Он ещё даже не появился на свет». Рабаки же умели ориентироваться только по солнцу, лунам и звёздам. Но что толку, если небо затянуло тучами? А ещё и тучами затянуло, пискнула пога Пога-Пого. Хирай нервно жевал. Вера уковырял пальцами ног песок. "Да, малышка", кивнул Каэта. "И тучами затянуло, и туман пополз по воде". Ребята затаили дыхание. они видели, как стремительно затягивает океан густой белый туман, который приходит словно из ниоткуда, ложится большим холодным зверем на воду и будто поджидает добычу. Он никогда не заступает на землю, оканчивается точь-в-точь на кромке берега. Когда с опаской касаешься его, кажется, что твои пальцы обжигает медуза. Но Айки любил этот туман. Тот приходил издалека, откуда-то с края океана, И так много видел на своем пути. Ему хотелось упасть в этот туман, завернуться в него, как в одеяло, и спрашивать, спрашивать, спрашивать, и слушать ответы и рассказы. Однажды он почти так и сделал. вбежался всего размаху в туман и вскоре выскочил из него, стуча зубами от холода и потирая обожженную кожу. Туман не принял его, не захотел слушать вопросы и рассказывать истории. «Туман медленно наползал на лодку», — продолжил Коэта. Холод окутал их, и они почувствовали первые ядовитые уколы. «Да вы все знаете, знаете, знаете, не отводите глаза. Неужели вы думаете, что я не видел, как каждый из вас пытался потрогать туман? Что он хоть и сжет, но не очень больно? А это если потрогать пальцем и отдернуть руку?» а что будет, если остаться в этом тумане на день, на два? Что тогда станет с человеком? Не переварит ли туман его, как хищная рыба Аку-Аку переваривает мелкую рыбешку?» Ребята тихо и дружно ахнули. Даже Гато, который пытался держаться презрительно-высокомерно, уже с интересом слушал историю. «К счастью, они взяли с собой два одеяла, пусть тонких, для мальчишек, если вдруг ночь в океане окажется для них слишком холодной, но все-таки...» Кайетов вздохнул. Конечно, одеяла оказались малые. Юноша с братом еще смогли кое-как поместиться под одним из них. Пришлось свернуться в комочек и тесно переплести руки и ноги, но они все же умудрились спрятаться под тканью. Взрослым так не повезло. Двое мужчин оказались слишком большими, чтобы одеяло смогло укрыть их. У одного стали торчать ноги, другой смог сжаться, свернуться, но спина высунулась наружу. Каэта помолчал, глядя куда-то вдаль, словно припоминая, и продолжил. Туман накинулся на них, как голодная рыба, как целый косяк голодных рыбешек. Мальчишки остались нетронуты, но вот взрослые. Они запихивали в рот кулаки и грызли пальцы, чтобы их вскрики не напугали ребят. Казалось, будто их кожу медленно-медленно соскребают шершавым камнем, как чистят чешую с рыбы. «Папа!» — вдруг позвал младший мальчик. Он почувствовал, что в лодке происходит что-то не то, что-то странное и даже страшное. «Лежи тихо, маленький малек рыбки!» — хрипло ответил ему отец, кусая пальцы от боли. «Все хорошо. Чем тише мы лежим, тем скорее туман уйдет». А туман не уходил. Он висел и висел над ними, словно почуяв добычу. Мужчины чувствовали, как их обнаженная кожа сочится капельками крови. И им казалось, что эту кровь кто-то слизывает. Так прошел вечер. Наступила ночь. Казалось, что в темноте туман дышал. Тяжело и прерывисто, словно огромное животное. Мальчики устали. У них затекли ноги. Они хотели облегчить стручки, но как только они начинали шевелиться, мужчины громко шикали на них, а потом шепотом уговаривали потерпеть. Первым не выдержал младший и почувствовал, как под ним растекается теплая лужа. Затем сдался старший, а потом они услышали журчание и там, где лежали мужчины. Казалось, что туман насытился. По всяком случае, он не глодал уже так остервенела голую кожу. но все равно выходить из-под одеяла было еще рано. Мужчины чувствовали, как лодка покачивается на волнах, и понимали, что ее уносят все дальше и дальше от того места, где они были. Несет ли ее к острову, или наоборот, течения уводят лодку все дальше и дальше в океан, они не могли сказать. «Если бы там был мой отец!» — пробурчал Гато. Каэта кивнул. «Да, Гато, да!» если бы там был твой отец. Сколько лодок он спас, благодаря тому, что видел воду и ветер насквозь. Эх, ему даже не нужно было становиться рыбаком, его брали с собой для того, чтобы не потеряться и не заблудиться, чтобы просто вернуться назад. Если бы он дожил до седых волос, он бы до сих пор выходил в море. Точнее, его бы приносили на лодку, как самого уважаемого. И просили бы ничего не делать, только говорить, где дом, но твоего отца не было там, Гато. И никогда больше не будет. Гато нахмурился. На его глазах выступили слезы. Я буду как отец, прерывисто выкрикнул он. Я буду таким же. Ах, Гато, покачал головой Каэта. Ты можешь видеть сквозь воду и ветер. Я ещё маленький. Мрачно ответил тот. Айке подавился воздухом. Гато, высокомерный самоуверенный Гато вдруг говорит, что он маленький, ещё маленький. Гато, который всегда и везде старается казаться старше и выше, Каэта рассмеялся, видимо, тоже заметив это. Гато, гато, сказал он. Ты хитёр, когда надо большой, когда надо маленький. Увы. «Если ты сейчас не видишь больше других, вряд ли увидишь когда-нибудь». Твой отец, едва научившись ходить, уже показывал пальчиком на небо и лепетал «Ага, ага», предупреждая о том, что начинается ураган. На небе тогда могло не быть ни облачко, но вскоре набегали тучи, море начинало волноваться и ветер обрушивался на деревню. «Ты хоть раз почувствовал ураган, Гато?» Гату мрачно помотал головой. «Твой отец мог сесть в лодку у берега и сразу указать рукой в сторону, где пасся большой косяк рыбы. Рукой, потому что еще не мог говорить. А ты, Гату, уже такой болтливый, ты можешь прямо сейчас сказать, где есть рыба?» Гату бросил быстрый взгляд в сторону океана. «Но... там...» неуверенно сказал он, махнув рукой. «Ты показал на океан? Конечно же, там где-то есть рыба!» — воскликнул Каэта. «А точнее... Гато, точнее!» Гато поморщился. «Не знаю», — мрачно ответил он. «Надо подумать». «А твоему отцу думать не надо было. Он просто знал». «Гато, ты не хуже своего отца. Ты просто другой. Такой, как все мы». Он был особенным, он был лучшим, но это его и погубило. Эх, если бы он не был так самоуверен, Гато. Если бы он прислушался к своим друзьям, которые говорили ему, что не надо гнаться за той рыбиной, он бы и сейчас был среди нас. А у нас было много-много еды. «Я буду таким же, как он», — упрямо сказал Гато. «Я буду таким же». «Я буду лучшим!» Каэта усмехнулся. «Поговорим с тобой потом». «Когда потом?» «Когда малыш Айке в первый раз выйдет в океан, тогда и поговорим». «Хорошо». В глазах Гату вспыхнули упрямство и решимость. «Хорошо, Каэта, договорились. В день, когда мальчик Чайка впервые выйдет в океан, я докажу тебе, что я такой же, как и мой отец, что я лучше его. Не забудь об этом, Каэта». «Я не забуду!» — улыбнулся тот. «Будь спокоен!» Каэта вытащил из набедренного мешочка нож. В деревне у каждого был прочный и острый нож из железа. У него же хранился старый, выточенный из ракушки. Каэта говорил, что этот нож подарил ему отец, и поэтому он никогда не расстанется с ним. «Я не забуду!» — повторил дед и провел ножом по руке чуть выше ладони. и тут же раскрылась ранка. Чистая-чистая, будто приоткрылась раковинка. Кровь проступила только через пару биений сердца. «Это очень хороший нож», — любуясь, сказал Каэта. «Очень острый». Он зачерпнул немного песка и втер в ранку. «Теперь останется шрам», — объяснил он ребятам. «И я, глядя на него, всегда буду вспоминать, о чем мы договорились с Гато». все кивнули. А теперь ты. Каэта протянул нож Гато. Тот отодвинулся, с опаской глядя на острый край. "А, дедка, это зачем? Я и так прекрасно запомню. Я не забуду, правда?" "Ты боишься, Гато?" усмехнулся Каэта. Такой большой и сильный вождь этого, он кивнул на притихших ребят племени. "И боишься?" "Я не боюсь." угрюмо ответил тот. «Я считаю, что это не нужно. Мне не надо чертить знаки на теле, чтобы не забыть о своих обещаниях». «Хорошо», — развел руками Каэта. «Пусть будет так. У нас есть четыре свидетеля, и они напомнят тебе об этом. Когда малыш-чайка в первый раз выйдет в океан, да?» «Да», — мрачно кивнул Гату. «Да». «Пусть будет так». Это спрятал нож обратно в мешочек.